В коридоре, проявляя явные признаки нетерпения, рядом с бледным велосипедистом стояла Мария Николаевна Муромцева. — Прошу вас! — Верхов галантно склонился перед распахнутой дверью. Младшая дочь профессора Муромцева поспешно вошла. — Карл Иванович, я очень тороплюсь! — призналась она, — присаживаясь. Как вы себя чувствуете, дорогая Марья Николаевна? — Все в порядке, но я еще не успела вас поблагодарить за избавление от похитителей, — ответила она, потупившись. — Вы узнали, — головоря шайки, — внешность у него приметная, котообразная, да на запястье браслетик с камушком. «Да-да, Карл Иванович!» — воодушевилась Мура, как будто что-то припоминая. «Это Васька-кот! Я с ним и раньше встречалась. Случайно, в Демьяновом трактире». «Тише!» — приложил палец к губам Верхов. «Об этом потом. А теперь по порядку. Что вы мне хотели рассказать о происшествии в воздухоплавательном парке?» Уверена, что это был взрыв, умышленное убийство. В руках у Степана Студенцова была шкатулка с машинкой, так же, как и в руках погибшего нищего. А кто вручил погибшим опасное устройство? Вы не догадываетесь? Верхов с ускользающей надеждой смотрел на начинающего детектива. «У меня несколько версий». «Несколько версий есть и у меня», — разочарованно протянул Верхов. «Такие адские машинки нам известны. Они поступали в столицу из Харькова, Тулы, Екатеринбурга, Очакова». а не мог ли ваш поклонник привезти с собой пару штук из Крыма? Ведь как он приехал, так все и началось? — Нет. — Невероятно! — возмутилась Мура. — Он человек достойный. — Успел он вам голову вскружить, — усмехнулся Верхов. — А что вы о нем знаете? По приезде в Петербург стал жертвой покушения. Приволок в гостиницу подозрительные шприцы, склянки, чемодан асфальта. Распорядился в жару топить печь. Все вместе. Мне это не нравится. Мура растерянно молчала. Но сказать она ничего не успела. Так как дверь в следственную камеру стремительно распахнулась, и на пороге возникли два внушительных жандарма. Следом за ними появилась группа представительных мужчин в мундирах и в Штатском. Верхов вскочил и одернул форменный сюртук. Непроизвольно следом за ним поднялась и Мария Николаевна. Вперед торжественно выступил высокий импозантный господин с огромным лбом, с коротко стриженными волосами на макушке и затылке, с пышной растительностью на румяном лице. Усы переходили в раздвоенную бороду, оставлявшую обнаженными волевой подбородок и полные красиво очерченные губы.